Глава четвертая. Радио м о л ч а н и Двухтысячный, две тысячи пятый. Антарктида, Северный полюс. Пустыня Гоби. Ни почты, ни телефона, ни интернета. р а й н х а ь д м е с с н е р р а й н х а ь д м е с с н е р Диамирская долина. Пакистан. Июль двухтысячного. Дорогой Макс, наконец-то я вырвался на свободу. После года в Европарламенте в качестве депутата, после перелета и поездки на машине через долину Инда, я отправляюсь пешком дальше к Нангапарбат. На этот раз меня куда больше занимает сам факт пребывания на природе, чем вопрос достигнули цели. Глубоко дышу, по пути останавливаюсь отдохнуть в тени абрикосового дерева, прислушиваюсь к пению птиц и иду себе дальше, неторопливо по естественному ковру из камней, травы и земли. Поднимаюсь в д и а м и р с к у ю долину. Бурные воды ледника шумят по камням в глубоком ущелье. Выше долина расширяется, ветер дует сквозь кроны деревьев, земля становится мягче, но она полна неровностей. Тем не менее этот пейзаж умиротворяет, как будто двигаюсь назад к прошлому человеческого бытия. Окидывая взглядом горные пастбища на высоте четырех тысяч метров, я чувствую себя все свободнее. И вопрос: удастся ли в о с х о ж д е н и е Действительно, отходит на второй план. Тридцать лет назад я воспринимал Нанга Парбат как самое большое испытание. Мне требовалось кому-то доказать, из какого я теста и где предел моих возможностей. Сейчас же моим вниманием завладевает вся эта долина, и я едва ли отдаю себе отчет в том, что именно этого и хочется. Успешная жизнь зависит не от успеха, а потому, что возможное единение с природой. В изумлении и без необходимости спешить я о б р о ж у по мягким лугам. Ступни инстинктивно реагируют на неровности поверхности. После месяцев проведенных в закрытых помещениях в походе к Нангапарбат я снова чувствую себя свободным. Я чуть было не забыл, что самое главное сокрыто в дикой природе. Она делает нас из функциональных единиц снова людьми. Источником силы является не восхождение как таковое. Порой достаточно пройтись по нетронутой земле. И это счастье. Не пойду, пропаду. р а й н х е л ь д Месснер. Гималая. осень 2003 г о После многих лет воздержания, работы депутатом и з а н я т и я м у з е я м и я наконец-то снова в Гималаях. Уже не как альпинист, а как исследователь. Я не ученый, но мною движет любопытство. Люди, живущие в Гималаях и Каракоруме, занимают меня теперь больше, чем вершины. На которые сумел подняться. Я задумываю новый музей в дополнение к имеющемся. Юваль посвящен священным горам. Доломитес скалам. п Ортлес льду. Фермиан отношениям между человеком и горой. Его темы станут живущие в горах народы. Поэтому я здесь, а также за тем, чтобы присутствовать при торжественном открытии школы вселения Сера, которую помогал строить. С и л а м и Горного фонда м е с с н е р а я стараюсь оказывать поддержку беднейшим горцам. Они так часто помогали мне, и я так многому у них научился. р а з д у м ы в а ю как можно было бы рассказать об их укладе и б ы т е собираю их предметы, утвари и произведения декоративно-прикладного искусства, делаю зарисовки типов домов и внутреннего устройства жилищ. Потребуется десятилетия на то, чтобы как следует подготовить место для соприкосновения с культурой горных народов. Мои путешествия все чаще сводятся к поездкам из Южного Тироля, моей родины, в г и м а л а и где я ч е р п а ю вдохновение. В проект нужно включить горные народы Африки, Южной Америки и Новой Гвинеи. Поездок в Непал, Пакистан и Тибет становится меньше. Как все же мне повезло! Поколения м альпинистов раньше приходилось довольствоваться лишь десятой частью тех возможностей, что есть сейчас, по крайней мере, пока есть. Мне удалось узнать не только Гималаи. Горы всей планеты все сильнее и сильнее влияют на мое разбитие. Райнхельд м е с с н е р д и а м и р с к а я долина, базовый лагерь Нанга Парбат, 28 августа 2005. -го. Несколько дней назад стало известно, что найденные на леднике диамиранки могут принадлежать только моему брату. Это в каком-то смысле облегчение. Его тело, вернее то, что от него осталось, избавляет меня от сомнений и самообвинений. 3 р и пять лет подряд несметное количество предсказателей, включая руководителя экспедиции Херлик Хоффера, все эти верные товарищи. 1970 года и до м о р о щ е н н ы е историки альпинизма излагали свои версии того, что случилось на спуске с Нанга Парбат и стало причиной гибели Гюнтера. Из-за всего этого обилия даже мои воспоминания об отчаянных попытках выбраться из лабиринта трещину подножия диамирской стены размылись и подернулись дымкой. Ведь я сам был тогда едва живой, пока Гюнтер о с т а в а л с я у подножия горы на леднике и ждал, когда подам знак. Что последний участок на спуске проходим. Сейчас я твердо знаю, что память меня не обманула и что брат погиб в с л е д с т в и е схода лавины. Его тело унесло потоком льда и снега более чем на три с половиной километра вниз. Теперь я могу наконец проститься с Гюнтером. Мы с братьями и сестрой договорились, связавшись по спутниковому телефону, что останки кремируют. Таким образом для всех нас он останется в памяти живым. К сожалению, наших родителей уже нет. Насколько легче им было бы, зная они, что останки найдены. Лишь когда участник экспедиции вокруг Нангапарбат отваживается спросить, как можно было поверить обвинениям, что я якобы оставил брата на Рупальской стене и о б р ё к его на гибель, я переношу с ь мыслями из прошлого в настоящее. В итоге ничем иным, как наглостью, оказались слова господина фон Кинлина, который сказал примерно следующее. Чтобы развеять все сомнения относительно его теорий, мы останемся в дураках, если м е с н е р о т ы щ е т останки брата под д и а м и р с к о й стеной. Таким образом, на мероприятии в стенах немецкого альпийского клуба в Мюнхене, которое, как я и предполагал, задумывалось с целью моей дискредитации, фон к и н л и н как бы взял всех присутствующих в заложники: руководство клуба и его членов, своих товарищей по экспедиции Наннга а Парбат, журналистов. Никто тогда не возразил ему. Значит, все присутствующие стали соучастниками. Такие заявления нельзя оправдать. Они демонстрируют, что присутствовавшие на том мероприятии пытались защитить распространяемые ими небылицы. Ведь кто бы согласился тогда в клубе добровольно записать себя в дураки п о д с в и с т и улюлюканье? Разумеется, обвинение, пожалуй, наихудшее, какое только можно предъявить альпинисту, причинило мне боль. Но вместе с тем стало понятно, как низко могут вести себя люди, ослепленные местью, завистью и властью. Но я сумел справиться с этим, и немецкий альпийский клуб не смог сломить меня.